Мы знаем, что в 10:15 в артистической винте вошла некая дама. Пока врач, именно этот момент, приблизительно этот, считает наиболее поздним вероятным временем смерти. Хотя что-то ему тут и не нравится, говорит слишком уж поздно. Но факты свидетельствуют о другом. Медицинская наука не может работать с точностью хронометра. Спектакль начался в 8, в 9 антракт, который продолжался примерно до 1/4 10. Затем Винси снова вышел на сцену. В 10, спектакль кончился. Знаю, потому что сам посмотрел на часы. За сколько минут перед финалом Винси мог уйти со сцены? Две минуты за семь восемь, рассеянно отозвался Алекс. Вот так-то. Стало быть, примерно в 9:52 он ещё на виду. Какое-то время нужно, чтобы дойти до артистической. В дверях его не убили. Он должен был сперва прилечь и взять в руки лесок. на который мы вскоре поглядим. Всё вместе могло занять 4-5 минут. Значит, он ещё жил в 9:56. Никакой врач в мире не убедит меня в том, что спустя несколько часов после смерти он в состоянии установить её время с точностью больше, чем плюс-минус полчаса. Иначе говоря, Винси мог умереть даже в 10:25. Тут всё сходится. Абсолютно, пробормотал Алекс. Тотионо, -то абсолютно. К тому же у миссис Дод была эта странная сумочка. На неё обратило внимание мисс Бикон. К счастью, женщины таких вещей не пропускают. Пришлось мне отводить её домой. Бог ты мой, какие же дела могли у неё быть в тех краях во время визита к винсе? Она переждала, пока выйдут актёры и служащие, и через четверть часа вошла. Винс её ждал, а она его убила, снова буркнул Алекс. Если ко всему этому ты ещё присовокупишь тот факт, что Винс сесть неделю не звонил, ожидающим его огромным богатстве, а затем и другой факт, что дочь мисс Бот унаследовала 25 миллионов, то вполне можешь прийти ещё к одному выводу. А я уже к нему пришёл, мой дорогой. Скорее всего, Винси шантажировал миссис Бот. На чём строился шантаж, я пока не знаю. А может, он и любовником был? Такое тоже не исключается, Зевнул Алекс. Он мог быть любовником её дочери, которая, выходя замуж, захотела выкупить у него свои любовные письма. Миллионер шеф состояния хорошо заплатит за подобного рода компрометирующие документы, куда больше, чем скромная дочь археолога, каковой она была ещё несколько дней назад. Она могла попросить мать уладить дело. И такое вероятно, пожалуй, даже скорее, чем первое. А мурти ещё что-то сюда впутано, но я убеждён, что не ошибаюсь, рассуждая таким образом. А могло это быть так. Она вошла и, сообразив, что подвёртывается в удобный случай, избавилась от шантажиста, потом убежала. И это возможно. Хотя меня поражает её глупость: войти в пустой театр, спросить актёра о мистере Винци, столкнуться с этим актёром лицом к лицу в ярко освещённом помещении, а затем убить. По-сшему судя, миссис Дод больше верила в глупость полиции, чем в свою собственную. Наёмная женщина, убедившая сама себя в том, что придя столь приметно одетой после спектакля, на котором её странную сыночку наверняка кроме нас видело множество я знакомых, можно убить этого типа и раствориться в лондонском тумане. Какого вокзата сегодня и в помине нет. Но кто знает, может, всё именно так и было? Ты в этом сомневаешься, спросил Паркер. Да, сомневаюсь. У тебя есть какие-нибудь ещё версии? Ведь после миссис Дот никто больше в театр не входил и никто из него не выходил. Если это сделала не она, то после неё мог это сделать только актёр, Уильям Галинс, которого можно заподозрить в чём угодно, но уж не в том, что спустя 24 часа после рождения третьего ребёнка он решил поиграть в убийцу. Винси мог быть уже мёртв, когда вошла миссис Дот, прошептал Алекс. Так почему же она не подняла шум, обнаруживает труп и никому не говоря ни слова выходит вон? Что бы это, скажу ради бога. Если дело стоит так, как ты предположил сначала, и Винси шантажировал Гийо или дочку, то думаю, вид его тела с всаженным в грудь по самую рукоятку кинжалом вызвал у неё по меньшей мере чисто облегчение. Она могла задержаться ещё на несколько минут, ища эти письма или ещё что-то. что он должен был ей вернуть в обмен на то, что она принесла в набитой до отказа сумочке. А потом ушла, мечтая о том, чтобы никто никогда её не нашёл. Естественно, она могла его и его убить. Хотя да, в сущности ты прав. В мою пользу только один довод, связанный с обстоятельствами происшествия, и кроме того, мы ещё мало знаем. Думаю, это она там была. Надо бы скорее к ней поехать. Всё это так